«Аида. Я сижу за столом напротив моего нового лучшего друга Джереми Паркера. Он передает мне коробочку, которую я так ждала и чаяла всю неделю. И я приоткрываю крышку, чтобы заглянуть внутрь. «Господи, поверить не могу!» — выдыхаю я. «Знаю!» — смеется он. «Это была самая сложная задачка из тех, что мне приходилось выполнять. Ушло три полных дня. Ты волшебник, честно!» Он улыбается, довольный не меньше моего. «Ты не против, если я выложу это на свой YouTube-канал?» – спрашивает Джереми. «Я всё время был с камерой GoPro. Получился неплохой материал». «Конечно», – отвечаю я. Я закрываю коробочку, до сих пор не в силах поверить, что именно держу в руках, и убираю её в свою сумочку. «Я передаю парню конверт с оговоренной суммой плюс бонус за спасение моей грёбаной задницы» что ж, звони, если еще понадоблюсь», — говорит он, салютуя. «Надеюсь, что не понадобишься», — смеюсь я, без обид. «Как скажешь», — хихикает он. Джереми поднимает руку, чтобы позвать официантку. «Я уже все оплатила», — говорю я. «О, спасибо. Не стоило. Это меньшее, что я могла сделать». «Хорошо, тогда я пошел». Парень машет меня на прощание и выходит из ресторана. Я срезаю напрямик через веранду и пересекаю улицу, потому что это самый быстрый путь к стоянке, где я оставила джип. Мои ноги едва касаются земли. Это чертовски нереально, не иначе, как какой-то знак. Настоящее чудо. День тоже чудесный. Светит солнце, с озера дует легчайший ветерок, а облака такие одинаково пухлые, словно сошли с детского рисунка. Мне не терпится увидеть Кэлла. Жаль, что я не поехала посмотреть его новый офис. Но я не могла ждать. Не могла допустить, чтобы что-то еще пошло не по плану. Он не будет сердиться, когда увидит, что я приготовила. Белый джип Нессы сияет в лучах солнца. Я намыла его и заправила по пути, чтобы отблагодарить заловку за то, что она так часто разрешает мне им пользоваться. Я даже пропылесосила сиденье и выкинула все пустые бутылки из-под воды». Тем не менее, джип затмевает припаркованная рядом с ним машина. Очень знакомая машина. Я останавливаюсь на полпути и хмурюсь. Вокруг никого не видно. Наверное, лучшее, что можно сделать, это сесть в джип и уехать как можно скорее. Как только мои пальцы касаются дверной ручки, я чувствую, как что-то твердое и острое тычется мне между ребер. «Привет, малышка!» — шепчет мне в ухо низкий голос. Я стою, не шевелясь, обдумывая возможные варианты действия. «Бороться, бежать, кричать, попытаться достать телефон?» «О чем бы ты ни думала, не смей!» — рычит он. «Я не хочу делать тебе больно!» «Ладно», — отвечаю я, стараясь говорить обычным голосом. «Ты залезешь в мою машину?» «Хорошо. В багажник». «Черт! Я соглашаюсь, потому что это кажется сейчас наилучшим решением, единственным, которое, вероятно, успокоит его». Но надо что-то делать. Он нажимает кнопку на брелоке, открывая багажник. Я пытаюсь незаметно оглядеться. Стоянка хаотичная и полупустая. В непосредственной близости от нас нет никого, кто мог бы увидеть, как меня запихивают в багажник машины. Так что я делаю единственное, что приходит мне в голову. Снимаю левый кет. Когда сажусь в открытый багажник, выбрасываю ногу вперед, чтобы подкинуть кет под джип. Затем подтягиваю колени и прячу босую ступню под себя, чтобы он не заметил. «Ложись», — говорит он. «Не хочу, чтобы ты стукнулась головой. Я делаю, как он велит». Он хлопает дверью багажника, оставляя меня в темноте.